Иллюстрация пульта, фрагмент текста. Тут пришлось потрудиться, чтобы в кадр не попала лишняя информация. Это ключ, Серж? Пульт является ключом? Да, Сюзанна. На одном пока неизвестном объекте 16 подключаемся, вводим код допуска и забираем наш билет в очень интересное будущее. Надеюсь, также весьма обеспеченное будущее. Не так ли, сэр полковник? Если ваша дьявольская удачливость, сэр, по-моему, Сьюзи на миг изменилась в лице. Вас не покинет, то более чем вероятно. А теперь извольте рассказать, где-то все вы ухитрились раскопать. Документации в сооружении не было. Это я знаю точно. — Разумеется, сэр. Именно отсутствие документации навело меня на мысли о ее возможном местонахождении. Что обычно делают с лишними секретами в случае войны? — Уничтожают. — Согласен, сэр. — Где уничтожают? Киевовцы дружно посмотрели... Настоящую в углу массивную бумагорезку. Нет, коллеги, есть более прозаические способы. Сжечь? Правильно, Сюзанна. Но разводить костер на улице ветер может унести бумаги. Вдруг пойдет дождь, необходима гарантия. Подожди, что-то было на аэрофотоснимках. Котельная. «Блестящий сержант Вэнсон! Я рад, что вы меня не разочаровываете!» Голдман, разумеется, догадался раньше, но дал Сьюзи возможность проявить аналитические способности. «Благодарю вас, сэр, полковник!» «Итак, сэр, все-таки котельная?» «Разумеется, сэр. Ядерный удар...» был нанесен раньше, чем офицеры России, успели выполнить последний приказ. Пришлось доделать работу за них. Сожгли? Конечно, сэр. Та роль, которую нам с мисс Венсен планируется исполнять, неизбежно вызовет мощнейшее расследование. Причем следователи подойдут к вопросу предельно внимательно, невзирая на радиацию. Территория зоны будет перерыта полностью. Зачем оставлять явные улики? Разумно. Заключительные фотографии, сэр. Документация на боезаряды. Страница комплектации перед закладкой в тайное хранилище. На самом деле я сфотографировал таблицы мирного времени. Но полковнику об этом уже не узнать. Очень удобно располагались. Одна таблица на развороте формуляра. Обратите внимание на вторую строку, сэр. Детонаторы не установлены. Итак, в каждом заряде. Пролистываю оставшиеся снимки. Записи практически идентичны. Разница лишь в заводские номера. Голдман более чем доволен. Так, — Так-так, вам, сэр, осталось найти лишь ключевой пульт и код допуска. Уверен, что там стоит куча ловушек, если не система самоликвидации вообще. — Согласен с вами, сэр, но внесу поправку. Только пульт. Код допуска уже в самом надежном хранилище. Многозначительно касаюсь пальцем лба. — Ловко. Не забудете? — Применена особая методика, сэр. — Поэтому у тебя тогда разболелась голова, сэрж Да, Сюзанна. У всего есть обратная сторона. — Мисс Свенсон, обратите особое внимание на сохранность головы и здоровья вообще нашего бесценного коллеги. — Слушай, сэр. Ваши дальнейшие действия, серж? Очередной поход в зону. Судя по уверенному тону, вы видели пульт в сооружении? Нет, сэр. Но знаю, где он может находиться. Знаете, серж, меня исключительно интригует источник ваших опыта и знаний, как и ваша изощренная логика. Это еще раз доказывает. Правильность вашего решения тогда, при первой нашей встрече, сэр. Хорошо, сэр, закончим беседу. Мисс венсон когда ваш пациент сможет отправиться в зону? Но если не возникнет отрицательных изменений в составе крови, то, как обычно, через трое суток, сэр. Благодарю. сэрж берегите здоровье и особенно свою удачу. Я за трое суток соберу всю информацию по объектам 16, и нам будет что обсудить. — Да, сэр. — Все, коллеги, совещание кончено, не задерживаю. — Да, сэр. Поразительно! Голдман не стал оставлять Сюзанну для инструктажа. Впрочем, никто не мешает им обмениваться шифровками через вычислители. На следующий вечер, поставшую уже доброй традиции, Сьюзи провела самые приятные процедуры. Интересный оттенок чувств присутствовал в ауре. Что-то вроде боязливого преклонения. С чего бы? Третий выезд. Без проблем проскакиваю жилой городок. Проезжаю мимо котельной. Бетонка заканчивается небольшой площадкой. Торможу. Проверяю поверхность грунтовой дороги радиометром. Под сотню микрорентген. Рискну. Поеду. Подобрав оптимальную скорость, пылю по грунтовке к своей цели. Уничтожены колонии с трех машин у небольшого, но глубокого карьера. Вот и они. Вспышка не пощадила транспорт. Пожар был знатный. Отшедшего впереди джипа остался ржавый каркас. Последнюю машину, похоже, разметал взрыв. Кабина грузовика отброшена, остались и три моста. Уверен, тут везли взрывчатку, необходимую для уничтожения особо секретной аппаратуры. Поэтому колонна встала у карьера, где их и накрыл ядерный удар. Кузов, стоящего в середине небольшого духосного грузовичка сразу привлекает внимание. Брезентовый тент выгорел в пожаре, но под ним присутствует низко расположенный, весь покрытый подпалинами, выдержавший пламя огнезащитный чехол. До меня никто не лазил, что не может не радовать. Срезаю провисшее почти до пола Покрытые ржавчиной тросики. Откидываю плотный многослойный материал. Внутри он чистый, ровного темно-зеленого цвета. Четыре выкрашенных серый цвет небольших деревянных ящика. По маркировке безошибочно определяю нужный. Срезаю пломбы. Полный комплект. Пульт, жгуты, формуляр сразу вытаскиваю перелистываю блок тестирования пульта аккуратно упаковано в полиэтилен имеются записи о проведении проверок и техническом обслуживании опа проблема последнее тестирование пульт не прошел из-за отказа готовился к отправке на предприятие промышленности для выполнения ремонта ладно Черный тех я или кто? Смотрю на рукописные строки в формуляре. Подписи давно погибших людей. Ничего, парни, не все русские офицеры уничтожены в этом мире. Пусть я из другого, но боевой приказ 14-летней давности будет выполнен. Перекладывая аппаратуру в багажный ящик баги. Отстегиваю двадцатипинтовую канистру. И пусть Штольц тогда недоверчиво косился, но отданное командным голосом распоряжение отменить не рисканул. В итоге первоклассный бензин сейчас уничтожит последние следы. Вскрываю оставшиеся ящики. Все знакомо, включая шифровальную машинку. Старательно заливаю бензином, спрыгиваю, отхожу. Хлопок, яркое даже днем пламя фальшфеера, бросок, фырканье вспыхнувшего огня. Теперь курс на котельную.